«Персонализация или наименьшее маргинальное различие» — NMR. «To be or not to be myself» — быть или не быть собой. «Нет такой женщины, как бы требовательна она ни была, которая не могла бы удовлетворить свои личные вкусы и желания с помощью Мерседеса Бенц». На это работает все, начиная с цвета кожи, отделки и цвета обшивки кузова и вплоть до колесного колпака, и этих тысячи одного удобств, какие предлагает оборудование, стандартное или выбранное. Что касается мужчины, хотя он думает прежде всего о технических качествах и эффективности своей машины, он охотно исполнит желание женщины, так как он будет также горд слышать комплименты в адрес своего хорошего вкуса. Вы можете выбрать ваш Mercedes-Benz согласно Своему желанию из 76 различных вариантов и 697 ассортиментов внутренних принадлежностей чтобы быть поистине самой собой иметь это удовольствие надо найти свою личность, уметь ее утвердить. Для этого нужно немного. Я долго искала и заметила, что маленькой светлой пряди в моих волосах достаточно, чтобы создать совершенную гармонию с моим цветом лица, с моими глазами. Этот светлый тон я нашла в гамме красящего шампуня «Реситаль». С этой такой натуральной светлой краской от «Реситаль» я не изменилась. Я стала более сама собой, чем когда-либо. Эти два текста, а есть столько других, извлечены. Первый из «Мунд», второй из маленького женского еженедельника. Они отражают разный жизненный уровень разные престижные притязания, которые не имеют общей меры. От великолепного Мерседеса 300 SL до маленькой светлой пряди, полученной с помощью шампуня Реситаль, выстраивается вся социальная иерархия. И две женщины, о которых идет речь в двух текстах, конечно, никогда не встретятся. Быть может, кто знает, в Средиземноморском клубе. Их разделяет целое общество, но объединяет одно и то же стремление к отличию, к персонализации. Одна принадлежит группе А, другая — группе не А, но схема личной ценности одна — и та же у той, и другой, и у всех нас, кто прокладывает дорогу в персонализированных джунглях избранного товара, отчаянно ищет жидкую пудру, которая обнаружит естественность лица, уловку, которая продемонстрирует их глубокую избирательность, отличие, которое сделает их самими собой. Все противоречия, это основное для потребления темы, ощущаются в отчаянной акробатике, выражающей ее лексики, в постоянном стремлении к магическому и невозможному синтезу. Если кто-то есть, может ли он найти свою личность? И где находитесь вы, пока эта персональность вас ищет? Если вы являетесь самим собой, нужно ли еще им быть по-настоящему? Или тогда, если вы обмануты ложным самим собой, достаточно ли маленькой светлой пряди, чтобы восстановить чудесное единство бытия? Что хочет сказать этот такой натуральный светлый тон? Приносит ли он нам самость? Да или нет? Если я являюсь самим собой, как я могу быть таковым больше, чем когда-либо? Я, значит, не был совершенно таковым вчера. Могу ли я удвоить себя, могу ли я вписать в ценность, добавленную к моей как род прибавочной стоимости, к активу предприятия? Мы могли бы найти тысячу примеров подобного логизма, этого внутреннего противоречия, который грызет всех тех, кто говорит сегодня о персональности. Вершина этой магической литонии, персонализации, заключается в следующем. Персонализируйте сами свое жилище. Эта сверхразумная формула персонализировать себя самого, в личности и так далее, обнаруживает конец слова «история». То, о чем говорит вся эта риторика, которая бьется в невозможности высказать подразумеваемое, это именно то, что никого нет. Личность в качестве абсолютной ценности, с ее неуничтожимыми чертами и специфическим значением, такая, какой ее выковала вся западная традиция в организаторском мифе о субъекте, с его страстями, волей, характером или его банальностью, эта личность отсутствует. Она мертва, выметена из нашей функциональной вселенной. И именно эта отсутствующая личность, эта утерянная инстанция стремится персонализироваться. Именно это утерянное существо собирается вновь конституироваться in abstracto, абстрактно, с помощью знаков. У нужного набора отличий, мерседесов, маленькой светлой пряди и тысячи других знаков, собранных, чтобы воссоздать синтезированную индивидуальность, а в основном, чтобы разрушить ее в тотальной анонимности, так как различие является по определению тем, что не имеет имени. Индустриальное производство различий. Взятая в целом реклама не имеет смысла. Она заключает в себе только разные обозначения. Ее обозначения и типы поведения, которые они предопределяют, не являются никогда личностными. Они все дифференциальные, а также маргинальны и поддаются перегруппировке, то есть они зависят от индустриального производства различий. Этим, я думаю, могла бы быть с наибольшей силой определена система потребления. Реальные различия, которыми отмечены личности, делали из них существа, противоречащие друг другу. Персонализирующие различия не противопоставляют больше индивидов друг другу. Они все оказываются иерархизированы в соответствии с бесконечной лестницей и сближаются при помощи моделей, в зависимости от которых они ловко, производится и воспроизводится. Поэтому дифференцироваться значит сближаться с моделью, определять себя в зависимости от абстрактной модели, от модного скомбинированного образа и в силу этого отказываться от всякого реального различия, от всякой единичности, которая может развиться только в конкретном конфликтном отношении к другим и к миру. Именно в этом заключается чудо и трагедия дифференциации. Именно таким образом весь процесс потребления оказывается подчинен производству искусственно умноженных моделей, как марки стирального порошка, где существует та же самая монополистическая тенденция, что и в других областях производства. Существует монополистическая концентрация производства различий. Эта формула кажется абсурдной, так как монополия и различия логически несовместимы. Если они могут быть соединены, то именно потому, что различия при этом не существуют, и что вместо того, чтобы отметить особо существо, они, напротив, свидетельствуют об его покорности кодексу, об его интеграции в подвижную шкалу ценностей. В персонализации существует эффект, подобный эффекту натурализации — Который встречается повсюду при воздействии на окружающую среду, и который состоит в стремлении восстановить природу как символ после того, как она уничтожена в действительности. Так вырубают лес, чтобы построить там ансамбль, названный зеленым городом, где посадят несколько деревьев, которые будут символизировать природу. То натуральное, что ищет вся реклама на самом деле, представляет собой эффект make-up грим-косметика ультра-бьюти Рекламируемое косметическое средство гарантирует вам бархатный, ровный, прочный макияж, который придаст вашему цвету лица ту свежесть, о которой вы мечтаете. Верно, моя жена не красится. Это невидимая и настоящая тень румян. Также и функционализация объекта оказывается связанной абстракцией, которая накладывается на объективную функцию, повсюду заменяя ее собой. Функциональность — не потребительская ценность, она — ценность знака. Логика персонализации та же самая. Она одновременно является натурализацией, функционализацией, культурализацией и так далее. Общий процесс может быть определен исторически. Монополистическая индустриальная концентрация, уничтожая реальные различия между людьми, делает однообразными личности и продукты и одновременно освещает царство дифференциации. Это почти как в религиозных и социальных движениях. Именно вследствие оттока их первичного импульса устанавливаются церкви и институты. Здесь также, именно вследствие утраты различий, устанавливается культ различия. Также обстоит дело с отношениями. Система основывается на полной ликвидации личных связей, конкретных социальных отношений. Именно в этой мере она становится неизбежной систематически производителем отношений — общественных, человеческих и так далее. Производство отношений становится одной из основных отраслей производства. Но в силу того, что они не имеют ничего спонтанного, в силу того, что они произведены, эти отношения неизбежно обречены, как и все, что произведено на потребление, в отличие от общественных отношений, которые являются бессознательным продуктом общественного труда, они вытекают из обдуманного и контролируемого индустриального производства. В силу этого они не потребляются, а являются, напротив, областью социальных противоречий. О производстве и потреблении человеческих и общественных отношений смотри ниже раздел «Мистика заботы». Современное монополистическое производство никогда не является таким образом только производством благ, оно всегда также представляет собой производство монополистической отношений и различий. глубокое логическое единство связывает в итоге мегатрест и микропотребителя монополистическую структуру производства и индивидуалистическую структуру потребления ибо потребленное различие из которого вновь появляется индивид является также одной из ключевых областей всеобъемлющего производства В то же время под влиянием монополий сегодня выстраивается очень большое сходство между различными объектами производства и потребления, между благами, продуктами, услугами, отношениями, различиями. Все это, некогда различное, сегодня произведено одним и тем же способом и поэтому одинаково обречено быть потребленным. В комбинаторной персональности присутствует эхо комбинаторной культуры, о которой мы уже упоминали. Так же, как последняя состояла в коллективной разработке с помощью СМИ НОМ, наименьшей общей культуры, точно так персонализация состоит в повседневной разработке НМР, наименьшего маргинального различия, а именно в поиске мелких качественных различий, через которые проявляется стиль и статус. Итак, «Курите Кент» — актер его курит перед выходом на сцену, участник ралли перед тем, как застегнуть шлем, художник перед подписанием своего холста, молодой патрон перед тем, как сказать «нет» своему главному акционеру. Как только они перестают курить в пепельницу, начинается дело точное, подсчитанное, окончательное. Или «Курите Мальбора» как журналист — передовицу которого ждут 2 миллиона читателей. У вас жена из высшего класса и Альфа-Ромео 200 спринт? Но если вы используете Green Water как туалетную воду, тогда это будет завершенная троица высокого жизненного уровня. Вы будете иметь все черты постиндустриального благородства. Или еще, заведите такой же самый кафель на вашей кухне, что у Франсуазы Орди. Или такую же самую газовую плиту, что у Бриджит Бордо. Или используйте тостер, который приготовит тосты с вашими инициалами. Или поставьте свой мангал, работающий на древесном угле, в травах Прованса. Конечно, маргинальные различия сами подчинены тонкой иерархии. начиная с роскошного банка с сейфами в стиле Людовика XVI, работающего на 800 избранных клиентов, американцев, которые должны хранить на своем текущем счету минимум 25 тысяч долларов, до кабинета генерального директора, отделанного в античном стиле или в стиле Первой империи, и до богатого функционального устройства кабинетов высших руководителей, от высокого престижа вилл небогачей до небрежной классовой одежды. Все эти второстепенные различия означают соответственно общему закону распределения различительного материала закону который никто не может игнорировать еще меньше чем уголовный кодекс самое строгое социальное разграничение не все позволено и нарушение этого кодекса различий который хотя и подвижен но тем не менее представляет собой ритуал подавляются Пример тому – забавный эпизод с одним коммерческим представителем, который, купив такой же «Мерседес», что у его патрона, был последним уволен. Подав апелляцию, он получил возмещение убытка благодаря вмешательству конфликтной комиссии, но не был восстановлен в своей должности. Все равны перед объектами, как потребительной ценностью, но совсем не перед объектами, выполняющими роль знаков отличия, глубоко Иерархизированы. Метапотребление. Важно понять, что отмеченная персонализация, стремление к статусу и высокому жизненному уровню, основывается на знаках, то есть не на вещах или благах самих по себе, но на различиях. Только это позволяет объяснить парадокс underconsumption, недопотребление. или inconspicuous consumptions – непоказное потребление. То есть парадокс престижной сверхдифференциации, которая появляется отныне не только через хвостовство, по веблену но через скромность, строгость, стушевывание, всегда свидетельствующие о еще большей роскоши, об увеличении хвостовства, переходящего в свою противоположность, и, значит, о более тонком различии. Если вы крупный буржуа, не ходите в катер-сезон. Оставьте катер-сезон молодым парам, сведенным с ума деньгами, которых у них нет, студентам, секретарям, продавщицам, рабочим, которые достаточно долго жили в грязи, всем тем, кто жаждет красивой мебели, потому что безобразие утомительно, но кто в то же время хочет мебель простую, потому что испытывает ужас перед претенциозными апартаментами. Кто отзовется на это странное предложение? Может быть, несколько крупных буржуа или интеллектуалов, озабоченных тем, чтобы порвать связи со своей средой. На уровне знаков нет абсолютного богатства или абсолютной бедности. Нет и противоположности между знаками богатства и знаками бедности. Это только диез и бемоль на клавиатуре различий. Мадам, именно у Х вы будете самой растрепанной в мире. Это совсем простое платье, имеет все черты высокой моды. Существует также самый современный целостный синдром антипотребления, которое в основе является метапотреблением и выполняет роль культурного показателя класса. Средние классы, будучи в этом наследниками великих капиталистических динозавров XIX и начала XX веков, склонны скорее к хвостливому потреблению. В этом они культурно наивны. Незачем говорить, что упомянутый синдром скрывает классовую стратегию. «Одно из ограничений, от которых страдает потребление мобильного индивида, — говорит Рисман, — состоит в сопротивлении, которое высшие классы оказывают вновь прибывшим своей стратегией хвастливого недопотребления. Давние члены класса имеют тенденцию диктовать свои собственные ограничения тем, кто хотел бы стать им равным. Этот феномен — приобретаемых им многочисленных формах, очень важен для интерпретации нашего времени. Иначе можно увлечься этой формальной инверсией знаков и принять за эффект демократизации то, что является только метаморфозой классовой дистанции. Именно на базе роскоши потребляется утраченная простота. И этот эффект воспроизводится на всех уровнях. Именно буржуазность способствует потреблению мизерабилизма и пролетаризма интеллектуалов. Как в другом плане, на почве утерянного героического прошлого современные американцы пускаются в целях коллективного удовольствия в путешествия по рекам Запада, чтобы промывать золото. Повсюду это заклинание обратных эффектов, утраченной действительности, противоречивых крайностей, свидетельствует об эффекте потребления и сверхпотребления, которые повсеместно включаются в логику развлечения. Важно раз и навсегда понять социальную логику дифференциации, увидеть в ней основания для анализа. И фундамент, на котором выстраивается в результате забвения потребительных ценностей, связанных с ними потребностей, использование объектов в качестве силы дифференциации, в качестве знаков, именно этот уровень единственно и особым образом определяет потребление. Предпочтения в области потребления, говорит Рисман, не представляют собой совершенствование человеческой способности, состоящей в установлении сознательного отношения между индивидом и культурным объектом. Они являются средством выгодно войти в контакт с другими. В целом, культурные объекты утратили всякое гуманитарное значение. Их владелец делает из них в некотором роде фетиш, позволяющий ему поддерживать свое положение. Это, то есть приоритет дифференцирующей ценности, которую Рисман относит к культурным объектам, но в этом отношении нет разницы между культурными и материальными объектами, могло бы быть проиллюстрировано как бы экспериментально на примере шахтерского городка в Квебекской тайге, где, как рассказывает репортер, вопреки близости леса и почти ничтожной пользе автомобиля, каждая семья, однако, имеет свой автомобиль. Этот автомобиль, вымытый, прилизанный, в котором время от времени делают несколько километров кругом по объездной дороге за неимением других дорог, является символом американского образа жизни, знаком принадлежности к механической цивилизации. И автор сравнивает эти роскошные лимузины с совершенно бесполезным велосипедом, найденным в Сенегальской провинции у бывшего унтер-офицера, вернувшегося жить в деревню. Более того... Тот же демонстративный рефлекс хвастливости приводит к тому, что зажиточные служащие стремятся построить на собственные средства загородный домик в радиусе 10 миль от города. В этом хорошо проветриваемом пространственном ансамбле, где климат полезен для здоровья, а природа присутствует повсюду, нет ничего более бесполезного, чем вторичную резиденцию. Мы видели таким образом, что здесь сказывается престижная дифференциация в чистом виде. и сколько объективных доводов для обладания автомобилем или вторичной резиденцией играет в основе только роль алиби для более глубокой детерминации. Различие или соответствие В целом, традиционная социология не делает из логики дифференциации принцип анализа. Она отмечает потребность для индивида отличаться, то есть еще одну потребность в индивидуальном перечне и заставляет ее чередоваться с противоположной потребностью приспосабливаться. На описательном психосоциологическом уровне, когда отсутствует теория и существует полный иллогизм, они так хорошо сочетаются, что их перекрестили в диалектику равенства и различия или диалектику конформизма и независимости и так далее. При этом смешивают все. Нужно знать, что употребление не выстраивается вокруг индивида с его личными потребностями, соотнесенными затем с требованием престижа и сходства в контексте группы. Существует прежде всего структурная логика дифференциации, которая делает из индивидов персонализованные существа, то есть отличные друг от друга, но в то же время соответствующие общим моделям и кодексу. Они совпадают друг с другом в том самом акте, в котором сказывается их единичность. Схема. Единичность-конформизм, поставленная в соотношение с индивидом, несущественна. Это уровень живого. Основная же логика дифференциации персонализации принадлежит к сфере закодированного знака. Иначе говоря, соответствие заключается не в уравнивании статусов, не в сознательной гомогенизации группы, тогда каждый индивид равнялся бы на других, Оно заключается в обладании всеми сообща одним и тем же кодексом, в принятии одних и тех же знаков, которые делают всех отличными от какой-то другой группы. Именно отличие от другой группы определяет паритет, скорее паритет, чем соответствие членов группы. Именно посредством дифференциации устанавливается консенсус, а эффект соответствия из него только вытекает. Это главное, ибо речь идет о переходе всего социологического анализа, особенно в вопросах опотребления, от феноменального изучения престижа, подражания, от поверхностного уровня сознательной социальной динамики к анализу кодексов, структурных отношений, знаковых систем и различительного материала к теории бессознательной области общественной логики. Итак, функция системы дифференциации выходит далеко за рамки удовлетворения потребностей в престиже. Если согласиться с выраженной выше гипотезой, то станет ясно, что система никогда не основывается на реальных, единичных, несводимых друг к другу различиях между личностями. Как систему ее основывает именно то, что она исключает собственное содержание, собственное бытие каждого, разумеется, различное, и заменяет его дифференцирующей формы становящейся объектом индустрии и коммерции как различительный знак система исключает всякое оригинальное качество удерживая только различительную схему и ее систематическое производство на этом уровне различия более не имеют исключительного характера они не только логически сочетаются между собой в комбинаторике моды как различные цвета играют от близости друг друга, но сочетаются и социологически. Именно обмен различиями скрепляет интеграцию группы. Закодированные таким образом, различия далеко не разделяют индивидов, а становятся, напротив, материалом для обмена. Здесь главный пункт, в силу которого потребление определяется первое. Не как функциональная практика с предметами, не как обладание и так далее. Второе не как простая функция индивидуальности. Престижа или престижа группы третье а как система коммуникации и обмена, как кодекс непрерывно испускаемых, получаемых и вновь изобретаемых знаков как язык. Различия рождения, крови, религии никогда не подлежали обмену. Они не были различиями, продиктованными модой, и касались существенного. Они не бывали потреблены. Современные различия в одежде, в идеологии, даже в сексе обмениваются внутри обширного консорциума потребления. Происходит социализованный обмен знаками. И если все таким образом может обмениваться в качестве знаков, это происходит не вследствие либерализации нравов, а в силу того, что различия систематически производятся согласно порядку, который их интегрирует в область знаков, и так как они взаимозаменяемы, то исчезает напряжение, противоречие между ними, какое существует между верхом и низом, левым и правым. У Рисмана мы наблюдаем членов пир Group, Группы сверстников, которые социализируют свои предпочтения, меняют оценки и в постоянном соперничестве обеспечивают внутреннюю взаимность и нарциссическую связь группы. Они конкурируют в группе посредством конкуренции или посредством того, что не является больше открытой и жесткой конкуренцией, подобной той, какой знает рынок и борьба. Будучи профильтрованной через кодекс моды, они представляют игровую абстракцию конкуренции. Кодекс и революция Таким путем можно лучше понять главную идеологическую функцию системы потребления в современной социополитической организации. Эта идеологическая функция вытекает из определения потребления как сферы, где действует общий кодекс различных ценностей и системы обмена и коммуникации, о чем только что было сказано. В современных общественных системах – капиталистической, продуктивистской, постиндустриальной – общественный контроль, осознанное регулирование экономических и политических противоречий основывается не на великих эгалитарных и демократических принципах, а на всей этой системе, повсюду рассеянных и пребывающих в действии идеологических и культурных ценностей. Даже серьезно освоенные в школе и в период социального ученичества эгалитарные ценности, ценности права, справедливости и тому подобное, остаются относительно хрупкими и всегда недостаточными для интеграции общества, той объективной реальности, которой они слишком очевидно противоречат. Можно сказать, что на этом идеологическом уровне противоречия могут все время снова взрываться. Но система гораздо более эффективно основывается на бессознательном механизме интеграции и регуляции. И последний в противовес равенству состоит именно во включении индивидов в систему различий, в кодекс знаков. Такова культура, таков язык, таково и потребление в самом глубоком смысле термина. Политическая действенность состоит не в восстановлении равенства и равновесия там, где существовало противоречие, а в том, чтобы вместо противоречия появилось различие. Решение социального противоречия состоит не в уравнивании, а в дифференциации. Революции невозможны на уровне кодекса, тогда бы они происходили каждый день. Это революции моды, они безвредны и препятствуют осуществлению других революций. Следует отметить еще, что у сторонников классического анализа существует ошибка в интерпретации идеологической роли потребления, ведь потребление устраняет социальную опасность не тем, что погружает индивидов в комфорт, удовольствие и высокий уровень жизни. Такая точка зрения связана с наивной теорией потребностей и может вести только к абсурдной надежде на восстание вследствие распространения среди людей нищеты, а тем, что подчиняет их неосознанной дисциплине кодекса и состязательной кооперации на уровне этого кодекса, причем не с помощью создания большей легкости жизни, а, напротив, заставляя людей принять правила игры. Именно таким образом потребление может заменить собой все идеологии и полностью взять на себя ответственность за интеграцию любого общества, как это делали иерархические или религиозные ритуалы в первобытных обществах. Структурные модели Какая мать семейства не мечтает о стиральной машине, специально созданной для нее, спрашивает реклама. Действительно, какая мать семейства не мечтает об этом? Их миллионы мечтающих об одной и той же стиральной машине, специально созданной для каждой из них. Тело, о котором вы мечтаете, — это ваше тело. Эта превосходная тавтология, окончанием которой является, вероятно, бюзгалтер той или иной формы, собирает все парадоксы персонализированного нарциссизма. Именно приближаясь к своему идеальному эталону, то есть, будучи поистине самим собой, вы лучше подчиняетесь коллективному императиву и совпадаете очень близко с той или другой предложенной моделью. Это дьявольское коварство или диалектика массовой культуры. Мы видим, как общество потребления представляет самого себя и нарциссически отражается в своем образе. Процесс... Распространяется на каждого индивида, не переставая быть коллективной функцией, а это доказывает, что он вовсе не противоречит конформизму. Все происходит наоборот, как это хорошо показывают два примера. Нарциссизм индивида в обществе потребления не является наслаждением единичностью. Он представляет собой преломление коллективных черт. Между тем он всегда выступает как нарциссическое вложение в себя самого посредством наименьшего маргинального различия. Индивид побуждается прежде всего нравиться себе, получать удовольствие от себя. Понятно, что именно нравясь самому себе, люди имеют все шансы нравиться и другим. Может быть, даже в конечном счете самолюбование и самообольщение могут полностью вытеснить соблазнительную объективную цель. Обольщающее начинание замкнуто в себе самому, соответственно, типу совершенного потребления, а его референт остается во многом другой инстанции. «Просто нравится» стало сегодня действием, где присутствие личности, которой нравится, является только вторичным моментом. Это повторенный дискурс рекламного образа. Это приглашение к самолюбованию особенно действенно в отношении женщин. Но подобное давление сказывается на них благодаря мифу о женщине как коллективной и культурной модели самолюбования. Эвелин Сюлеро хорошо говорит. Эвелин Сюлеро, 1924-2017, французская феминистка, автор книг. Продает женщину женщине, думая, что она заботится о себе, душится, одевается, одним словом, создает себя. Женщина потребляет себя. Это соответствует логике системы. Не только отношение к другим, но и отношение к самой себе становится потребленным отношением, что не нужно смешивать со стремлением нравиться самому себе на основе веры в такие реальные качества, как красота, обаяние, вкус и так далее. Здесь нет ничего общего, ибо в последнем случае нет потребления, а есть спонтанное и естественное отношение. Потребление всегда определяется заменой этого спонтанного отношения другим, опосредованным системой знаков. В этом случае, если женщина себя потребляет, то это значит, что ее отношение к себе самой объективировано и подпитано теми знаками, которые составляют женскую модель, являющуюся настоящим объектом потребления. Именно ее женщина потребляет, персонализируясь. В конечном счете, женщина не может иметь разумного доверия ни к пламенности своего взгляда, ни к нежности кожи. Присущие ей свойства не сообщают ей никакой уверенности. Вреден, Ленов. Совсем разные вещи ценить естественные свойства и заставить ценить себя вследствие присоединения к модели и, соответственно, установленному кодексу. Речь идет здесь о функциональной женственности. где все естественные ценности красоты, обаяния, чувственности исчезают, уступая место показательным ценностям натуральности, софистифицированной, эротизма, изящества, экспрессивности. Как и насилие, сравни далее насилие, Обольстительность и нарциссизм подхвачены прежде всего моделями, индустриально произведенными СМИ и сделавшимися отличительными знаками. Чтобы все девушки смогли увидеть в себе Бриджит Бордо, нужно, чтобы волос или рот или какая-то черта одежды их отличали. То есть нужно одно и то же для всех. Каждый находит свою собственную персональность в следовании этим моделям. Мужская и женская модели — Функциональной женственности соответствует мужская модель или функциональная мужественность. Совершенно естественно, что модели предлагаются для обоих. Они вырастают не из различной природы полов, а из дифференциальной логики системы. Отношение мужского и женского к реальным мужчинам и женщинам относительно произвольно. Сегодня все более и более мужчины и женщины безразлично обозначают себя на обоих уровнях, но две большие области, значащие противоположности, ценны напротив только их различия. Названные две модели неописательны. Они организуют потребление. Мужская модель — это модель требовательности и выбора. Вся мужская реклама настаивает на деонтологическом правиле выбора в смысле строгости, неизгибаемости даже в мелочах. современный мужчина требователен он не пренебрегает никакой деталью он оказывается избранным не в результате пассивности или вследствии естественной благодати а по причине практики избрания что это избрание управляется другими а не им это иное дело речь не о том чтобы позволить себе идти своим путем или о том чтобы нравиться себе а о том чтобы отличаться уметь выбрать и не впасть в ошибку Эквивалентно здесь военным и пуританским добродетелям – непримиримости, решительности, добропорядочности, вертус. Эти добродетели приписываются самому незначительному из юнцов, который одевается у Ромаля или Кардена. Добродетель состязательности или выбора – такова мужская модель. Если смотреть глубже – выбор, знак выбора – Тот, кто выбирает, кто умеет выбирать, избран, выбран из всех других, оказывается в наших обществах ритуалом, равнозначным вызову и соперничеству в первобытных обществах. Он классифицирует. Женская модель в большей степени предписывает женщине нравиться себе самой. Не выбор и не требовательность, а любезность и нарциссическая заботливость требуются от них. По существу продолжают приглашать мужчин играть в солдатики, а женщин — в куклы с самими собой. Даже на уровне современной рекламы все время существует сегрегация двух моделей — мужской и женской, и иерархический пережиток мужского превосходства. Именно здесь, на уровне моделей, Прочитывается неизменность системы ценностей. Маловажным считается смешение реальных форм поведения, ибо глубинная ментальность сформирована моделями, а оппозиция мужского-женского, как и противоположность ручного интеллектуального труда, не изменилась. Необходимо таким образом заново перевести эту структурную оппозицию в понятие социального главенства. Первое. Мужской выбор агонистичен. агонистичный, состоящий в стремлении к победе. По аналогии с вызовом, это преимущественно благородное поведение. В игру введена честь, или bevaren, самопроявление с немецкого, аскетическое, аристократическое добродетель. Второе. В женской модели увековечивается напротив ценность производная, ценность действия через других, векаре статус. подтверждение на деле, проверка испытания с английского. Vicarious Conception – потребление по доверенности с английского, по веблену. Женщина включена в деятельность удовлетворения самой себя только для того, чтобы лучше войти, как объект соперничества в мужскую конкуренцию, Нравится себе, чтобы лучше нравиться другим. Она никогда не вступает в прямое соперничество, разве что с другими женщинами в отношении мужчин. Если она красива, То есть, если эта женщина женщина, она будет избрана. Если мужчина действительно мужчина, он выберет свою женщину среди других объектов знаков. Своя машина, своя женщина, своя туалетная вода. Под видом самовознаграждения женщина, женская модель, отодвинута на второй план, определена на осуществление услуги, на действия через других. Ее определение не автономно. Этот статус, проиллюстрированный рекламой в духе нарциссизма, имеет также и другие реальные аспекты на уровне производительной деятельности. Женщина, обреченная на владение собственностью, домашними объектами, выполняет не только экономическую функцию, но и функцию престижа, производную от аристократической или буржуазной праздности женщин, которая этим свидетельствует о престиже их хозяина. Женщина у очага не производит, она не оказывает влияния на национальный почет, она не попадает в перепись как производительная сила, она обречена иметь ценность как показатель престижа в силу своей официальной бесполезности, в силу своего статуса рабы на иждивение. Она остается принадлежностью, царящей над вторичными принадлежностями, каковыми являются домашние предметы. в средних и высших классах она отдает себя культурной деятельности бесплатной не поддающейся учету безответственной то есть не требующей ответственности она потребляет культуру даже не в ее настоящем понимании а именно декоративную культуру Это культурное продвижение, вопреки всем демократическим алиби, также всегда соответствует одному и тому же принуждению к бесполезности. По существу культура становится при этом дополнительным пышным эффектом красоты. Культура и красота оказываются не столько самостоятельными ценностями, используемыми ради них самих, сколько очевидностью излишка. Это отчужденная социальная функция, практикуемая по доверенности от других. Следует еще раз отметить, что речь здесь идет о дифференцирующих моделях. Их не нужно смешивать с реальными полами или общественными слоями. Повсюду существует диффузия и взаимопроникновение. Современный мужчина... предстоящие повсеместно в рекламе также принуждаются нравиться самому себе. Современная женщина призывается выбирать и конкурировать, быть требовательной. Все это складывается в образ общества, где относительно смешаны соответствующие социально-экономические и сексуальные функции. Между тем, различие мужских и женских моделей остается полным. Впрочем, само смешение социальных и профессиональных задач и ролей остается в конечном счете слабым и маргинальным. Может быть даже, что в некоторых пунктах структурная и иерархическая позиция мужского и женского усиливается. Появление в рекламе обнаженного юноши публисис, реклама с элимой публисис – анонимное французское общество, созданное в 1927 году, осуществляет деятельность в различных сферах коммуникации, рекламное агентства, СМИ и так далее, свидетельствовало как будто в чрезвычайной степени о сломе различия, Она, между тем, ничего не изменила в различных антагонистических моделях. Она сделала особенно очевидным появление третьей модели гермафродита, связанной с юностью и молодостью, амбисексуальной и нарциссической, но гораздо более близкой к женской модели любезности, чем к мужской модели требовательности. Впрочем, сегодня очень широко настаивают на расширении на всю область потребления женской модели. То, что мы здесь говорили о женщине, ее отношении к ценностям престижа, ее статусе по договоренности, касается виртуальной абсолютно homo-consumens вообще, безразлично мужчин и женщин. Homo-consumens – человек, потребляющий с латинского. Это же относится ко всем категориям, обреченным более или менее, но все больше и больше в соответствии с политической стратегией на параферноле, на домашние блага и наслаждение по договоренности. Парафернолея имущество замужней женщины, не входящей в ее приданое. Целые классы оказываются таким образом обречены, подобно женщине, которая остается, как женщина-объект эмблемой потребления, функционировать как потребители. Их существование в качестве потребителей было бы таким образом завершением их судьбы рабов, однако, в отличие от Дома правительниц, их отчужденная деятельность, далеко не подлежащая забвению, делает сегодня погоду в национальном счетоводстве.